В этом дневнике революции 1917 года есть заметка под заглавием «Улица», помеченная 8 июля, написанная после неудачного июльского восстания большевиков. В ней я с негодованием отзываюсь о брошенном тогда В. Л. Бурцевым обвинении Максима Горького и Ленина в том, что они шпионы, подкупленные немецкими деньгами. Я полагаю, что именно это место и ему подобные выписаны следователем Чевелевым, спросил его – можно узнать, что именно выписано вами из моей книги». «Да так, ничего особенного. Это ряд ваших отзывов о Максиме Горьком. Занятно, очень занятно». В книге действительно была полемическая заметка о Максиме Горьком как о публицисте. В ней, насколько помню, указывалось, что в 1914 году этот путанный человек был оборонцем, в 1917 году стал интернационалистом, а потом струсил Октябрьской революции и стал писать несвоевременные речи, не лучше ли ему, Максиму Горькому, бросить публицистику, в которой он так бездарен, и вернуться к художественному творчеству, в котором его сила. Мне было занятно, что все это показалось занятным тёткиным сынам. Не в первый раз замечал я, что отношение партийных людей к этому писателю бывало не только отрицательным, но иногда даже и враждебным. «Так вот», – продолжал между тем старший следователь Чвилев, – «мы выбросили за борт весь обвинительный балласт, но после него остался серьезный и тяжкий груз. Показания против вас, Ферапонта Ивановича Сиденко-Витязева. Их за борт не выкинешь, они остаются в полной силе». Я ответил, что остается в силе и прежнее мое заявление. «Все, что в этих показаниях касается меня – дикий бред». Установить правду можно только очной ставкой с Сиденко, в которой мне было отказано. К тому же я далеко не уверен, что он теперь не взял обратно свои показания. Очная ставка продолжает оставаться неосуществимой, взять обратно свои показания он не мог, а потому давайте-ка шаг за шагом пройдем за всеми его выставленными против вас обвинениями. И мы стали шаг за шагом проходить по всем протоколам допроса Витязева-Сиденко. Это был самый длительный допрос, выдержанный мною, если не считать памятной ночи со 2 на 3 ноября. Допрос продолжался от обеда и до ужина. На каждое обвинение я отвечал решительным его отрицанием, приводя ряд доводов. Все это подробно закреплялось в протоколе допроса, продолжавшегося 6 часов. К концу его оба мы устали, молчаливый ассистент давно уже дремал на своем стуле. Заканчивая допрос и как бы подводя ему итог, старший следователь Чвилев бросил. А, впрочем, Ферапонт Иванович был сволочь порядочная. Меня больно кольнуло и грубое ругательство, и слово «был», как бы подтверждающее, что сиденка Витязева нет уже в живых. Но жив он или нет, был он человек честный, убежденный, был энергичный и самоотверженный политический и литературный деятель. Это я и высказал лейтенанту Чвилеву. К слову сказать, он, как и Шепталов, тоже был лейтенантом. Шевелев ничего на это не ответил и, отпуская меня, пообещал «скоро увидимся». Я давно уже привык к тёткиному «скоро», ведь еще в августе 1938 года следователь сообщил мне, что теперь ждать уже недолго и что я скоро покину стены тюрьмы. И вот теперь май 1939 года, 9 месяцев прошло, срок женской беременности – А я все еще не могу родиться на свет Божий из чрева тюрьмы, куда бы то ни было, в изолятор, в концлагерь, в ссылку, на свободу».